Глава 15. Ханаюс В этот момент я узнал, что такое настоящая беспомощность, потому что всех не спасти в одиночку, как не старайся, бля. Я еще раз оглянулся на духов и понял, что помощи хрен дождусь. Ну и хер с вами. Главное, чтобы эти гребаные шаманы не начали убивать прямо сейчас. Они разводят костры и пляшут вокруг них, колотя в бубен, пока не упадут замертво. Кажется, так, говорил Айсак. Эта мысль ни с того ни с сего всплыла в моей голове, и она подсказала мне правильное решение. Я спрыгнул с лошади и сделал шаг вперед. Шаманы уставились на меня. Тогда я широко развел руки в стороны, а затем поднял их над головой и громко хлопнул в ладоши. Бубны отозвались дробным рокотом. Отлично! Я снова развел руки в сторону и сделал еще один шаг, а затем хлопок. Резкая дробь бубнов. Шаг, хлопок, дробь. Шаг. хлопок, дробь. Хлопнув в очередной раз, я как будто услышал громкое эхо, скосил глаза. Дух земли шагал рядом со мной, ритмично хлопая каменными ладонями. Шаг, хлопок, дробь. Я шагал все быстрее, ладони болели от резких хлопков, рокот бубнов терзал уши. Не прекращая шагать, я подпрыгнул и сделал оборот вокруг себя. Шаманы, неистово колотя в бубны, затанцевали возле своих жертв. Три светящихся вихря поравнялись со мной и тоже пустились в пляс. Четвертый вихрь нерешительно колебался. Чертов водный дух! Я ругнулся про себя и надал жару. «Давай, немой, перекидываемся!» Не прекращая плясать, я обернулся котом. Подпрыгнул вверх, всеми лапами оттолкнувшись от земли, и истошно заорал. «Мяу!» Шаманы охнули и заколотили в бубны еще громче. «Обратно, немой!» Я вовремя сообразил встать на задние лапы и закончил пируэт уже человеком. Шаг за шагом, хлопок за хлопком я подходил к шаманам. Я уже видел, что они колотят в бубны не ладонями, а рукоятями ножей. Их пленников отделял от смерти только танец, который шаманы не могли прервать по своей воле. Не можешь спасти всех, спаси хотя бы одного, не мой. С этой мыслью я шагнул к ближайшему шаману, извиваясь всем телом, шаман колотил в бубен. Его глаза закатились так, что был виден только край радужки, ноги выделывали немыслимые коленца. Еще шаг, и можно выхватить меч, полоснуть острием по руке, держащий нож. Вместо этого я сделал два шага, подхватил шамана под локоть и вместе с ним, не переставая плясать, двинулся к деревянному мосту, перекинутому через ров. Там находился вход в город. Ловко изогнувшись, я обошел стоявшего на коленях пленника. Кажется, он так нихера и не понял, но мне сейчас было не до него. Я уводил от него смерть, танцую и завораживая ее. И завороженная смерть послушно шагала за мной. С криками и плясками мы прошли по узким кривым улочкам огромного стойбища. Нескончаемые толпы народа расступались перед нами. Одни пускались в пляс, другие падали на колени перед духами, ложились на землю живой мостовой. Духи невесомо перелетали над ними. Даже дух земли, тяжкая громадина, умудрялся ступать так, что никого не раздавил. «До сих пор не могу понять, как это ему удалось». Горький пот заливал мне глаза. Горячий воздух со свистом вылетал из груди. Сердце колотилось о ребра, словно взбесившаяся канарейка. Ноги сводила судорогой. Но я плясал и хлопал, плясал и хлопал, хлопал и плясал. Так мы и добрались до белоснежной юрты великого хазарского хана. «Не мой хан, не мой хан, вставай, скоро рассветет. В с и Аюзом собирались на охоту». Нежный мелодичный голосок был очень настойчив, но мне было все равно. Ноги ныли после вчерашнего танца, голова тяжело гудела, а еще я жутко хотел спать. Ох! Я отвернулся от нежного голоса и уткнулся носом в подушку. Подушка оказалась теплой и упругой. Я провел по ней пальцами и понял, что это женское бедро. Его обладательница безмятежно спала, зарывшись в ворох меховых одеял. «Не мой, бля! Опять! Мало тебе, еги!» Я с трудом разлепил глаза. Во рту вязким комком застыл кислый молочный привкус. Я вспомнил умильное лицо хана Аюза. Он протягивал мне чашу с кумысом и уговаривал. «Еще по одной, не мой хан, за крепкий союз между нашими братскими народами!» Я безуспешно отбивался. «Ты меня уважаешь?» – настойчиво спрашивал хан. Дух земли сидел с нами на кошме. Перед ним стояло кожаное ведро с кумысом. Великан морщился, но пил. Остальные духи устраивали на улице фейерверк для хазарской ребятни. Молнии с треском залетали в ночное небо, плясали языки пламени и фонтаны воды. А что было потом? Помню, как у меня слипались глаза. Шаманы монотонно колотили в бубны. Точно, бля! Мы же позвали шаманов и устроили танцы. Я вспомнил, как в такт музыки извивалась передо мной загорелая полуголая женщина с черными бровями. «Не мой хан, пора на охоту, а Юс-хан уже ждет!» Мягкие маленькие руки нетерпеливо теребили меня. Вот они скользнули под рубашку. Куда, бля? Я с трудом оторвал голову от мягкого женского бедра и вылез из-под одеял. Одежда была на мне, слава богам. Значит, просто перебрал и уснул. Я поднялся на ноги отыскал меч, который вчера прислонил к войлочной стене юрты. Откинул матерчатую занавеску, которая делила юрту на помещение, и вышел в центральный зал. Прямо посреди зала горел небольшой костер, над которым висел закопченный медный чайник. Дым от костра уходил наружу, через отверстие в потолке. «А, не мой хан, доброе утро! Проходи, завтракать будем!» Хан Аюс облизал жирные пальцы и запустил их в большую миску с пловом. «Поешь, немой хан! Очень хороший плов! Сейчас будет горячий чай!» Я плюхнулся рядом с ханом на толстый войлочный ковер и тоже ухватил щепоть плова. Покатал во рту жирный, сладковатый, рассыпчатый рис с кусочками мяса и распаренной моркови. Хан Аюз хлопнул в ладоши. Высокий, сутулый старик тенью метнулся к костру. Снял с огня чайник, разлил по большим пиалам крепкий, почти черный чай. Бросил в каждую пиалу по куску жира и щепотки соли. Почтительно кланяясь, подал пиалу сначала мне, потом Хану Аюзу. Я сделал глоток горячего соленого напитка и начал приходить в себя. «Стражники заметили на восточной дороге волчий выводок», рассказывал мне хан Аюс. «Хорошая охота получилась, и табунам польза. Каждую зиму волки столько лошадей режут». Хан отпил чаю и неожиданно закричал. «Серах! Серах!» Я недовольно поморщился. Вот какого хера так орать? Только-только голова начала проходить. В юрту вбежала стройная черноволосая красавица. ее взгляд будто ошпарил меня но красавица тут же внимательно уставилась на хана юза «Охереть!» серах ты едешь с нами на охоту приказал ханаюз. я хочу чтобы не мой хан увидел на что ты способна серах согласно наклонила голову и снова бросила на меня быстрый горячий взгляд а потом выбежала из юрты и почему князь всеволод сам не поехал за своей невестой а мне тут мучайся теперь серах моя любимая дочь С гордостью сказал Ханаюс: Я бы ее своей наследницей сделал, да нельзя, не поймут, зарежут и меня, и ее. Про возможное убийство хан сказал совершенно спокойно, как будто уже привык опасаться. Бля, не мой, да но так и есть, когда вокруг тысячи людей с оружием поневоле начнешь относиться к смерти философски. На охоту нас собралось человек двадцать, и втрое больше собак, высоких, поджарых, тонконогих, с маленькими вытянутыми головами. Они нетерпеливо скулили и рвались с кожаных поводков. Почти каждый всадник держал на сворке трех, а то и четырех псов. «До глухого оврага собак с поводков не спускать!» – скомандовал Ханаюс. «Волки залегли где-то там. Кто собьется, на зайца или лису? Лично выпарю плетью!» Мы запрыгнули на коне и рысью направились прочь от стойбища. Я ехал рядом с ханом. С другой стороны от него скакала серах в легкой кольчуге. У нее за спиной был небольшой костяной лук и колчан со стрелами. На луке седла закреплено короткое охотничье копье. За нами поторапливались охотники. По узкой дороге мы углубились прочь от реки в степь. Хан показал мне на синюю полоску, которая залегла между двух холмов. «Глухой овраг! Там ручей и кусты! Загончики пойдут от дороги, а мы встанем на вершине холма!» Мы свернули с дороги в степь, кони легко шли по прибитой дождями траве, но мы их не торопили, берегли силы для охоты. Мы обогнули холмы, поднялись на него с противоположной от оврага стороны. С вершины холма хорошо различались всадники на дороге, и бурые, и белые, и золотистые точки собак. Глухой овраг отсюда был как на ладони, я четко видел переплетение кустов и низкие редкие деревья. Где-то в этой чаще притаилась волчья стая. Опытные собаки постарались выгнать волков прямо на нас. Сердце сладко сжалось от азарта. Я вытащил меч и положил его поперек седла. Хан Аюс привстал на стременах и махнул рукой. Белые, бурые и золотистые точки стремительно понеслись к оврагу. Ветер донес далекий заливистый лай. Это загонщики спустили собак. В несколько длинных прыжков собаки достигли оврага и скрылись в кустах. «Приготовься, не мой хан!» – сказал мне Аюс и улыбнулся. Он уверенно сидел на лошади, покручивая в руке длинную трехвостую плетку. В конце ремней были вплетены тяжелые железные шарики с острыми зубьями. Хриплый собачий лай стал громче и протяжнее. В нем слышалась ненависть. «Подняли!» – довольно кивнул Ханаюс. «Сейчас пойдет веселье!» Из кустов на дне оврага выпрыгнул молодой волк. Его догоняли четыре пса. Волк бежал наискось по склону, надеясь скрыться от собак за холмом. Собаки стелились по его следу, вытягивая в прыжках длинные тела. «Серах!» – скомандовал хан. Серак вскинула лук и выстрелила, почти не целясь. Волк взывыл, схватился зубами за плечо и опрокинулся. Псы мгновенно настигли его, набросились. Рычащий и визжащий клубок мохнатых тел покатился по траве. Вот он распался, и я увидел мертвого волка и хромавшую, скулившую собаку. Остальные псы были невредимы. Еще один волк вырвался из кустов. Этот был крупнее, старше, опытнее. Он не стал подниматься на склон, а устремился вдоль оврага. За ним неслись неистовы лающие собаки. Крупный пес золотистой масти великолепным прыжком достал волка. На мгновение серые и золотистые силуэты слились в одно – Волк коротко дернул головой, золотистая тень отступилась, и пес полетел в траву. Его горло было распорото, белоснежная грудь заляпана кровью, Пес визжал и сучил длинными ногами. Не обращая на него внимания, волк рванул дальше. «Давай, не мой хан!» – кивнул мне Аюс. Я поднял меч над головой и направил коня на перерез волку. Убегая от собак, он слишком поздно заметил еще одного преследователя, а может, просто ничего не мог сделать. Я догнал волка и взмахнул мечом. Горячая кровь брызнула в стороны, а волк уткнулся в траву окровавленной мордой. Его серый бок был распорот до самого хвоста. Я натянул поводья и оглянулся. Ханаю скакал в противоположную сторону, преследуя очередного волка. Серах нигде не было видно. И вдруг из-за холма раздалось громкое ржание и пронзительный женский крик.